все еще завернутая в саре, она села за письменный стол. Сегодня она не будет сочинять красивые сказки о несоединимости мужского и женского начала в нашем несовершенном мире. У нее родилась идея иного плана, правда, возможно, не слишком оригинальная по форме. Когда-то французские кинематографисты Уже использовали подобный прием, когда создавали знаменитую «Розовую серию». Они сочинили сценарии по мотивам классических произведений, сделав акценты на целомудренно опущенных автором подробностях. Кстати, о подобном же ходе упоминал и Марк Самойлович. Сожалею, что в тени Великого Толстого сложно пытаться описать интимную жизнь Анны Карениной. Настасья решила писать не об Анне Карениной, а о куртизанке Камале, которой приходит учиться искусству любви Сидхартха, герой Германа Гессе, автора, соединившего в своих произведениях Запад и Восток. Анастасия, чувствуя себя плагиаторшей, преобразовательницей, назвала Сиддхартха Дамадаром, а Камалу Амбапали. И все сиюминутное ушло. Индия властно обвивала уже не только ее тело своим саре, Все ее существо было охвачено музыкой Востока. Сказка вторая. Перед самым городом у обнесенной красивой оградой рощи Домодару попалось навстречу шествие. В разукрашенных носилках, которые несли четверо слуг и сопровождали нагруженные корзинами прислужницы, Сидела на красных подушках под пестрым паланкином женщина, их госпожа. Под высокой прической Домодар увидел очень светлое, нежное, умное лицо, ярко-красный, как только что вскрытая смоква, рот, нарисованные дугой брови, темные глаза, блестящие и зоркие, длинную шею. Спокойно лежали руки, длинные и узкие, с широкими золотыми обручами на сгибах. Первого встреченного на дороге человека, Дамадар, расспросил о том, кто эта женщина, и узнал, что она знаменитая куртизанка Амбапали. После этого Дамадар вступил в город. Теперь у него Была цель. Когда вечером прекрасная Амбапали на носилках направлялась в рощу, Дамодар стоял уже у входа и на свой поклон получил кивок куртизанки. Вслед за этим он сделал знак одному из слуг, который шел последним в ее свите, и попросил его доложить своей госпоже, что с ней желает познакомиться молодой брахман. Через некоторое время слуга вернулся, предложил дожидавшемуся дамадару последовать за ним и молча повел его в павильон, где лежала на диване Амбапали, после чего оставил их одни. Амбапали улыбалась, играя веером из павлиньих перьев. «Зачем ты пришел ко мне, о, странник?» спросила она, «чтобы поблагодарить тебя за то, что ты так прекрасна. И если тебе благоугодно будет, то я попросил бы тебя, Амбапали, быть моей подругой и наставницей, ибо я еще совершенно невежда В том искусстве, которое ты знаешь в совершенстве. При этих словах Амбапали громко расхохоталась. Вот уж не случалось со мной, чтобы пришел ко мне брахман с длинными волосами и со старой рваной повязкой вокруг чресел и захотел учиться у меня. Многие юноши приходят ко мне, Бывают между ними и сыновья брахманов, но они являются в прекрасной одежде и изящной обуви.